Читатель спросит, а как же кит остался холостяком до конца дней своих и не женился? Разумеется, женился, и, разумеется, на Барбаре. И вы только подумайте, до чего интересно получилось. Маленький Джейкоб стал дядюшкой задолго до того, как его икры, о которых мы упоминали выше, облеклись в суконные панталоны. Но это еще не самое интересное, ибо по естественному ходу вещей дядюшкой пришлось стать, и малышу. Восторг, с которым встретили это радостное событие матушка Кита и матушка Барбары, не поддается описанию. Убедившись в полном своем единодушии, и по этому вопросу, и по многим другим, они поселились под одной крышей. И с тех пор свет не видывал более крепкой дружбы. И цирк Астли имел все основания благословлять свою судьбу, ибо Кит со своими родственниками ходил туда раз в три месяца, в амфитеатр. И мать Кита говорила совершенно правильно, когда у Астли производили очередную побелку фасада, что тут не обошлось без денежек ее сына — И добавляла, — а если б хозяин цирка знал про это, любопытно, чтобы он почувствовал, увидев нас? И вот детишкам Кита уже исполнилось кому шесть, кому семь лет. И среди них была Барбара, прихорошенькая Барбара, и точная копия, точный портрет маленького Джейкоба, каким он вспоминается нам в те далекие времена, когда его впервые угостили устрицами и, разумеется, был Авель, крестник своего тезки, и Дик, любимец мистера Свивеллера. Вечерами детвора часто собиралась вокруг Кита и одолевала его просьбами «Расскажи, да расскажи о доброй мисс Нел, которая давно умерла!» Кит рассказывал, а они слушали его, обливаясь слезами, и все-таки жалели, что рассказ так быстро кончился. А Кит утешал их, мисс Нелл ушла на небеса, туда, куда уходят все добрые люди, и если они будут такие же хорошие, как она, то встретятся с ней и узнают ее. Потом Кит рассказывал, что мальчикам он не мог ходить в школу по бедности, и что мисс Нел сама учила его грамоте и вспоминал, как старик говорил, — вечно она подшучивает над бедным Китом. Тут дети утирали слезы и заливались смехом, и общему веселью не было конца. Иногда кит водил их туда, где она жила когда-то. Но эту улицу трудно было узнать теперь. Старую лавку давно снесли. На ее месте проложили широкий проспект. Кит рисовал палкой квадрат на земле и показывал вот здесь. Но мало-помалу он и сам начинал забывать, где стояла лавка древности, и говорил, «Уж очень все изменилось кругом, не поймешь, как будто она была здесь. Вот что значит несколько лет, и вот как все минует, все забывается, словно сказка, рассказанная нам давным-давно». Конец книги Октябрь 2000 года Читал Евгений Терновский